Глава 4. Витар. Давно я не был так зол. Вся вселенная словно сговорилась против меня, подсунув на моем пути эту взбалмошную крикливую женщину, неизвестно каким образом оказавшуюся рядом с Аргаром. Проблемы наваливались одна за другой, словно снежный ком. Сначала этот контракт с Блинжарским советом. Катастрофа, Леофар и смертная казнь в ближайшей перспективе. А теперь еще нужно решать, куда определить странную незнакомку, у которой, судя по всему, начиналась истерика. Сам не знал, зачем тащил ее на корабль, но после того, как окружающий лес всколыхнула волна землетрясения, я уже не мог оставить Карину, так она называлась, в опасности. Этим утром я первым делом решил отыскать в инфосети всю информацию о Леофаре, хотя и не рассчитывал, что ее окажется много. Так и вышло. Кроме старинных легенд и фантастических допущений, ничего, подтвержденного доказательствами». Мелькнула мысль подключить к поиску биатрон Аргара, но для этого нужно было идти в рубку. Не успел я подойти к трапу, как столкнулся с запыхавшимся штурманом. «Кэп в пределах периметра замечены шкеры Целая стая!» – отрапортовал взволнованный Нибас. «Похоже, они охотятся на кого-то. Мы слышали крики». Тут достаточно дичи не думаю, что эти твари подойдут слишком близко. Их отпугивает запах металла. Да нет, в том-то и дело. Кэп, там, похоже, кричали люди. Мои брови взмыли вверх. Люди? Какие люди в этих джунглях? Слышите? Я невольно прислушался. Со стороны открытого входного люка действительно доносились взволнованные голоса команды. Экипаж был чем-то обеспокоен. И тут же раздался пронзительный женский виск, от которого мы с неба самошарашены переглянулись, а потом одновременно рванули к выходу из корабля. Буквально в нескольких шагах от установленной сигнальной сетки из плотной стены зарослей вылетело странное существо, державшееся на двух ногах. Оно замерло на мгновение, давая рассмотреть свое нелепое тело с огромным горбом, запаянное в непонятное одеяние ярко-оранжевого цвета, и следом за ним из джунглей показался один из ишкеров. Тошнотворная тварь, не брезгующая даже разложившейся падалью. Двуногое существо издало пронзительный женский визг и бросилось к кораблю. и Ишкер прыгнул следом. «Стреляйте!» – я мгновенно отреагировал, срывая с пояса флаузер и всаживая в тварь несколько лазерных лучей подряд. Парни повторили мой маневр. Выстрелы заставили хищника отступить. Непонятное существо упало прямо мне в руки, будто перезревший плод. А потом вдруг с диким визгом начало отбиваться и беспорядочно размахивать всеми четырьмя конечностями. Парни наставили оружие на незваного гостя. Или гостью. Я нахмурился, поймав через затемненное стекло испуганный взгляд непривычно светлых глаз. «Уберите оружие. Это существо не опасно». Существо пристально разглядывало меня, в его взгляде читался повышенный интерес. Глаза существа словно ощупывали каждую мою черточку, как будто оно что-то пыталось отыскать в моем лице, и от этого неприкрытого любопытства я поморщился. Чего оно уставилось на меня? Что за существо в этом дурацком шлеме, и не разглядеть толком. Кроме глаз ничего не видно. «Я сниму твой шлем», — обратился я к существу, протягивая к шлему руки. Существо испуганно дернулось в сторону. «Подержите его!» – дал команду стоящему рядом с Сидаму. Тот схватил существо за плечи, удерживая его. Я опять попытался снять шлем, и на этот раз мне это удалось. «Женщина!» В огромном уродливом костюме находилась молодая девушка с бледной кожей, необыкновенными голубыми глазами и волосами цвета пламени. «Таких я еще не видел». Я застыл, не сводя глаз с незнакомки. Парни, судя по резко наступившему молчанию, тоже. Все мысли выпорхнули у меня из головы, когда девушка вдруг улыбнулась, открывая ряд белоснежных зубов. Протянув руку, я осторожно поднял ее голову за подбородок, но тут же суровая реальность спустила меня с небес на землю. «Дурак!» — прондила мучительная мысль. «Чего размечтался? Все женщины для тебя табу!» «Ты урод! А им нужны мужчины без увечий!» Отпустив ее подбородок, я отвернулся, пытаясь взять себя в руки. Очередная вертихвостка. Гадство. Процедил сквозь зубы. Она что-то ответила на непонятном языке, и ее мелодичный голос заставил меня вздрогнуть и отступить. Бросив на девушку разъяренный взгляд, направился к кораблю. Я не знал, на что злюсь. На себя, на свою судьбу или на эту девушку. Ясно было только одно. Незнакомка слишком красива, слишком опасна, чтобы позволить тебе думать о ней. И она наверняка уже кому-то принадлежит. «Отпустите ее», — сухо бросил, проходя мимо нибоса «Грузимся улетаем. Нечего здесь ловить». «Надо срочно стартовать. Сколько у меня уже не было женщины, я ускорил шаг. Если я еще раз на нее гляну, могу не сдержаться. Хоть бери до да, виртуальный бордель подключай». Мысль о виртуальных красотках была вполне привлекательной, но я не успел додумать. Земля под ногами вздрогнула, вставая дыбом, а потом вдруг резко ушла в сторону. Я оглянулся. Девушку сдуло с ног взметнувшимся грунтом. Она упала, но едва подземные толчки прекратились, как вскочила на ноги и бросилась назад в джунгли. Этого я позволить не мог. Там слишком опасно. Где ее мужчина? Почему она здесь одна? Неожиданная мысль пронзила меня. А что, если тех, с кем она здесь была, убили и шкеры? Не на ее ли спутников охотились эти твари? В два счета догнал ее и схватил. Девушка вырывалась, как дикая синцилла. Мелкий ночной хищник с милой мордашкой, пушистым хвостом и огромными глазами-блюдечками. Обитает на Симаре, не подается дрессировке, не приручается. Она что-то кричала, я не мог понять что, но истеричные нотки в ее голосе заставили меня действовать жестко. Я развернул ее к себе лицом и встряхнул, надеясь привести в чувство. Знаю, что с женщинами так нельзя, но она мне потом спасибо скажет. Реакция девушки была молниеносной. Эта зараза всадила ботинка мне под колено и тут же сама взвыла от боли. Глупая. Там же протез. Я уже хотел ее успокоить, как вдруг она удивила меня во второй раз. «Отпусти!» – заявила на жаргоне, который мы с парнями привыкли использовать на аргаре. Я такого не ожидал. Мало того, что запомнила это слово, так еще и поняла, когда его нужно использовать. У меня даже руки разжались от неожиданности. Чем она тут же воспользовалась и отпрыгнула в сторону. «Стой!» – закричал я, бросаясь следом. Девушка огрызнулась в ответ и увеличила скорость, улепетывая от меня в заросли. «Вот зараза! Что она творит? Откуда она вообще взялась на мою голову?» Догнав незнакомку во второй раз, я ухватил ее за талию, дернул на себя и повалил вниз, закрывая своим телом. И в ту же секунду раздался оглушительный грохот, от которого заложила уши, а потом нас накрыло волной из пыли и мелких камней. Девушка часто-часто задышала мне в грудь, и я даже через одежду почувствовал тепло ее дыхания. Тело отреагировало мгновенно. «Да что ж за наказание?» Едва земля успокоилась, я откатился в сторону. В голове бродили разные мысли, но ни одна из них здравой не была. Незнакомка явно боялась меня и не понимала, что я ей говорю. «Как такое возможно?» «Ведь я обращался к ней на космолингве, языке, принятом в галактике как всеобщий Кто она? Откуда здесь взялась? С кем пришла и где эти люди?» Был только один способ это узнать. Поманил девушку пальцем. Незнакомка размазала слезы и грязь по щекам и бодренько поползла задом прочь. Пришлось поймать ее снова. «Ну точно Синцила. Никак не хочет сидеть на месте». Достать из кармана запасной нейрочип поднес к ее уху. Глаза девушки превратились в два огромных перепуганных блюдца. А потом она разразилась отборной бранью, но уже на понятном мне языке. Меня передернуло. Слышать такое из уст женщины было омерзительно. Где она воспитывалась, если знает такие слова? Да, процедура вживления очень болезненна. Но обычно женщины выражают боль плачами и стонами, а не ругаются, как грузчики. Дальнейший разговор привел меня в ступор. Девушка заявила, что жительница этой планеты. Я не мог поверить ее словам, но в то же время уже понял, что она не принадлежит ни к одной из известных мне рас. Если ее слова правда, то я оказался в еще большей заднице, чем было до этого. По закону мне следовало сообщить в блинжарский совет о находке. Но если я это сделаю, меня самого арестуют за Леофар. Мы си-марцы не терпим на своей территории конкурентов и не делимся своей собственностью. Потому и воюем постоянно. У местных жителей выбор небольшой. Мужчин в расход, женщин под замок, если их найдут, конечно. Непонятно, как им удалось скрываться от нас так долго. Почему военные их не нашли? Я подтолкнул незнакомку к кораблю. Оставлять ее здесь опасно, заберу с собой. «Надо выяснить, говорит ли она правду или этот тщательный продуманный план, чтобы втереться в доверие». Но девушка опять решила сбежать. Я схватил ее за руку. Она зашипела и попыталась меня ударить свободной рукой. Я и вторую руку ухватил и одним рывком прижал Синциллу к себе. Она начала вырываться. «Прекрати!» – приказал я. «Пусти, урод!» – закричала она в ответ с нескрываемой яростью. Мне словно по влепили. Руки сами разжались. Слышать подобное от женщины было больно. Но следом накатила такая волна ярости, что я не выдержал и хорошенько встряхнул девчонку. «Да что она знает, зараза мелкая!» Она пролепетала свое имя. «Кажется, я ее напугал. Что ж, тем лучше, послушнее будет. Некогда мне ее приручать. Нужно срочно убираться отсюда». Думаю, совет уже бросил все силы на наши поиски. Если не улетим сейчас, можем не улететь вообще».